Тгб продакшн Недейло Нельте Академия психов Внушить, влюбить, убить. Читает Лизавета Корнилова. Аннотация Меня похитили прямо из дома, отправили в другой мир, заперли в академии, которая хуже тюрьмы. Да еще один наглый дракон не дает проходу. А все потому, что во мне спит очень опасный дар. И, кажется, даже ректор меня боится. Пролог. «А может, передумаешь?» Янка сделала такие жалобные глаза, что я едва не сдалась. Вздохнула. «Не могу оставить белку на три дня. Ну, попроси кого-то присмотреть!» «Если найдешь кого-то, звони!» Я решительно чмокнула подругу в щёку, сворачивая к своему дому. Казалось бы, такая ерунда забежать покормить кота. Но в прошлом году мою белочку чуть голодом не уморили и больше рисковать я не хотела. Хотя поехать с ребятами в трехдневный поход, отметить сдачу экзаменов — весьма заманчивое предложение. И Сережка так на меня поглядывал. Белку я подобрала крохотным несчастным котенком. И за год вырастила до белоснежной, пушистой красавицы. Воспоминание умильной моськи вызвало улыбку. Сердце кольнуло тревогой, будто на его увидела пронзительные зеленые глаза. Даже прибавила шаг, отгоняя неприятные воспоминания. В прошлый раз, когда вернулась, казалось, она так укоризненно глядит лежа у миски с остатками грязной воды. На лестницу я взлетала, отчаянно убеждая себя, что это говорит моя собственная совесть. Ключ по традиции заела. Я давно просила хозяйку сменить замок, но у нее постоянно не хватало денег, а мне не разрешало. Я ведь всего лишь снимаю квартиру. Чертыхаясь, несколько мгновений боролась с ним, руки от чего-то начали дрожать. Наконец, чертов ключ повернулся. Ручка клацнув, опустилась. И я распахнула дверь, врываясь в узкий коридорчик. На встречу вихрем вылетела белка. Я успела увидеть только ее глаза, как в голове прозвенело Лис, беги! Так не бывает. Кошки не разговаривают, люди не владеют телепатией. Беги же! Из комнаты донесся шорох, окатив острым ощущением опасности. Чуть наклонившись, я расставила руки в мыслях отчаянно призывая кошку, но боясь произнести хоть звук. Сорвавшись с места, белка запрыгнула на мою грудь, я прижала ее к себе, прислушалась. В комнате кто-то был. Я учуяла его, даже их, не меньше двух. Наверное, ждали, когда закрою дверь, чтобы тихо. Что сделать? От ужаса по коже скользнули мурашки. Стараясь не привлекать внимания, я осторожно шагнула назад, к выходу. Развернулась и забилась в сильных мужских руках. Взгляд выхватил широкие плечи, длинные, собранные в хвост волосы, зеленые глаза со странными вытянутыми зрачками. Молчи, шепнул незнакомец, перекрыв мне рот ладонью. Я задергалась, попыталась крикнуть, из комнаты раздались шаги его сообщников, и вдруг все утонуло в яркой вспышке. Отчаянно прижимая к себе белку, я зажмурилась. Голоса, грохот, всё смешалось, завертелось, унося во тьму. Глава один. Звуки, шуршения страниц. Запахи, непривычные, но мягкие. Капли цитрусовых, немного розы, шипра и легкие древесные нотки. Явное присутствие. Мужское. Все чувства обострились. Я полулежала на чём-то мягком, руки и ноги оставались свободными. Что же произошло? Ко мне ворвались. Кто? Зачем? И белка. Я мысленно разговаривала с белкой. Дальнейшие воспоминания словно покрыл туман. Но я совершенно точно знала, что нахожусь в незнакомом месте так и не определив, что это за место, рискнула открыть глаза. «Кабинет. Это определенно был кабинет. Но какой?» Прямо по стенам вились растения, оплетая три арочных окна. По центру стоял огромный стол, над ним в пространстве крутился голубоватый шар. И все было бы хорошо, только шар тот висел без всякой видимой поддержки а за столом сидел самый натуральный эльф в лиловом камзоле. Я даже зажмурилась и помотала головой. Фэнтези люблю, но увидеть эльфа живьем это как-то попахивает клиникой. Снова осторожно присмотрелась. Мужик никуда не пропал. Наоборот, поднял на меня огромные, едва не на треть лица синие глазища. Длинные белокурые волосы были аккуратно заплетены синей ленточкой. Какой же он ушастый. Даже рука зачесалась потрогать. Проснулась. Констатировал эльф и отложил в сторону бумаги. «Вы говорите по-русски?» Изумилась я, все еще пялись на его уши. Эльф миролюбиво улыбнулся. «Нет, просто эмпаты с легкостью переключаются на любой язык». «Это вы сейчас о себе?» Я о тебе тоже». Непривычное слово царапнуло, но не оформившуюся мысль перебила другая. Языки мне действительно всегда хорошо давались, однако не так, чтобы с легкостью переключаться. «Где я? Кто вы?» Настороженно огляделась. В кабинете кроме нас никого. Дверь плотно закрыта, окна застеклены. Да и судя по тому, что из них видно небо, этаж явно не первый. «Бряв!» Откуда-то из-за голубого дивана, на котором я, оказывается, почивала, выскочила белоснежная кошка. «Белка, белочка!» Я с радостью прижала муркнувшую красавицу к себе и перевела взгляд на белобрысового ушастого. Мели за королёвом!» «Наши агенты выявили у вас небольшие эмпатические способности, поэтому отныне вы будете учиться здесь, пока не овладеете ими в совершенстве». «Агентами?» — умыкнула я. «Вы этому обучаете прямо здесь?» Замечательное чувство юмора, выдержка в незнакомой ситуации, цепкий ум. Из вас получится отличная адептка, Ми. Эльф казался удовлетворенным. «Ми-ми-ми!» перекривляла я про себя непривычное режущее слухообращение «Вы так и не ответили, где я?» «В королевской псиакадемии Арнетей. Арнетеи». «Что-то не припомню никаких пси-академий, да и королей у нас давненько нет. Разве только в Англии власть захватили эльфы?» «Возможно, для вас это прозвучит странно, но вы больше не в своем мире. Добро пожаловать в Арнетеу!» «Уверен, вам здесь понравится». «Да?» Я прошлась по нему подозрительным взглядом. «Я бы на вашем месте не была так уверена». Эльф улыбнулся еще шире, и мне это совсем не понравилось. «Кстати, не смогла сдержать замечание. грим хорош, уши великолепны, я почти поверила. Но эльфов не существует». «Не хочется разочаровывать вас, милая Ми». «Но я вполне реальный». Он даже вышел из-за стола, видимо, чтобы я могла рассмотреть во всей красе. «Разрешите представиться?» Ауримовиль Вердонат Эндерс». И протянул руку. Я оценил расшитый камзул, кружевное жабу, даже узкую лилейно-белую кисть, и на всякий случай решила держаться подальше. «Очень приятно» буркнула, поднимаясь и не выпуская белку из рук. С неудовольствием отметила, что моей сумки поблизости не видно. Но я не планировала менять учебное заведение. Если это шутка, то она затянулась. Так что верните мои вещи. Я возвращаюсь домой. "Сожалею, это невозможно". Он даже вздохнул, будто ему и впрямь жаль. Убрал ладонь, которую я так и не решилась пожать. Мы не можем отпускать адептов пока не убедимся, что они безопасны для окружающих. «Эмпаты? Опасны?» – переспросила недоверчиво. Звучало дико. «Здесь учатся не только эмпаты. все способности непредсказуемы». «А я-то чем опасна?» «Вы неинициированный псионик, не контролирующий и не знающий собственные силы». «Уже псионик?» – недоверчиво переспросила я. Эта комедия нравилась мне все меньше, но, судя по лицу эльфа, отпускать меня он не собирался. Комиссия определит точнее. По предварительным заключениям вы эмпат. Не самый сильный, поэтому есть вероятность, что покинете Академию через год-два. Я попала в секту? У меня бред! Напавший маньяк накачал чем-то! А может, этот ушастый как раз и напал? Хотя нет. У того был другой запах. Видимо, сомнения отразились у меня на лице, потому что ректор вздохнул и повел рукой в сторону окна. Взгляните и убедитесь, мне нет нужды вас обманывать. Все еще прижимая кошку, я метнулась к окну и застыла, пораженная открывшейся картиной. Мы находились невысоко, этаж второй или третий. Все вокруг утопало в зелени парка с незнакомыми, незнакомыми, черт возьми, растениями. Я никогда таких не видела. Тут и там из-за деревьев выглядывали разноцветные здания, покрытые веселенькой красной черепицей, со шпилями, золочёными флюгерами и вымпелами, гордо реявшими на ветру. Удерживая одной рукой белку, второй прикоснулась к цветку, вьющемуся вдоль рамы. Чужой, незнакомый, а главное — теплый. На кончике листа раскрылся глаз и подмигнул. Я схожу с ума. Меня хотят учить эльфы, мне подмигивают цветы, а дальше что? Гному уложат в хрустальный гроб? Но, как ни странно, именно это убедило окончательно, что я попала в другой мир. Родители будут волноваться. Слабо выдохнула я. Этот вопрос решим. Я прямо почувствовала, как ректор как там его довольно потер ладони. Эндерс, кажется, самая короткая из его имен. Вы не имеете права. Обернулась все еще надеясь, зацепиться за какой-нибудь уголовный кодекс. Хотя кто тут станет его соблюдать? Боюсь, имеем. Завтра вы пройдете комиссию, которая тщательно проверит уровень способностей и утвердит на соответствующий факультет. Потом, возможно, я помогу предупредить родных». «Бред какой-то!» — выдала я в сердцах. «Идите в общежитие, отдохните». Эндерс протянул белоснежную бумажку. «Завтра вам предстоит непростой день. Со временем привыкните». Он ничего не добавил просто перестал улыбаться, но я внезапно поняла что передо мной очень очень сильный маг пожалуй и что спорить дальше бесполезно, а может даже опасно взяв бумагу направилась к дверям вниз и направо напутствовал ректор широкие малахитовые лестницы, я спустилась в просторный холл а оттуда выбралась в удивительный сад который почти оплетал административный корпус. Здесь было очень тепло, и ласковый ветерок шевелил листву на кустах и деревьях. Все таких же чужих, незнакомых. От крыльца веером разбегались дорожки. Я выбрала самую правую и двинулась по ней, заглянув в выданную бумажку. Там значилось «Пси-пассив», общежитие 3, комната 17. Спустя несколько шагов вырулила к развилке и нерешительно замерла, осматриваясь. За деревьями виднелись разнообразные строения. «И куда дальше?» Пробормотала, оглянувшись, никто ли не встретится. Видимо, к ректору и прочим преподавателям здесь мало кто захаживал. Зато в ответ на мои слова прямо посреди дороги вспыхнул столб с кучей табличек, указывающих в разные стороны. Прямо круче, чем какой-нибудь виртуальный проводник. Я приблизилась, изучая. Судя по надписям, выходило, что тут всего три факультета, у каждого из которых имеется по общаге. Отдельно какой-то детский корпус и дома учителей. Пройдя по стрелочке общежития номер три, минут через 15 вошла в просторное здание. Все бы хорошо, если бы не противный розовый цвет стен которые я всегда терпеть не могла. Нужная комната отыскалась на третьем этаже. Миновав длинный пустой коридор, я на несколько минут затормозила у двери с цифрой 17. Стукнула, подождала ответа и, не получив его, толкнула створку. Так, к моему удивлению, открылась, напомнив, как совсем недавно неизвестные вломились даже в закрытую дверь моей квартирки. Белка, все это время смирно сидевшая на руках, соскочила на пол и шмыгнула куда-то вглубь, пока и осторожно входила, оглядываясь. А ничего, так апартаментики. Большое светлое окно, два рабочих стола, еще один посередине, обеденный, что ли. Четыре кресла, мягкий ковер, и по две двери в стенах справа и слева. Одна из левых была приоткрыта, Оттуда послышалась возня, хлюпанье и девичий вскрик. «Ой, какая кошечка!» «Кто-то есть?» — крикнула я. «Я сейчас!» Долетела в ответ. Хлюпанье усилились. Из двери важно вышла белка, недовольно отряхиваясь. «Кстати, белочка, что-то молчаливо. Может, мне привиделось, как мы с ней общались?» Хотя после переноса в другой мир я уже ничему не удивлялась. Не успела настроиться и повторить прошлый опыт, как из приоткрытой двери, шлепая тапками, вырулила девушка в халате и с полотенцем на голове. «Ух ты, какая красотка!» Глаза почти фиолетовые, невысокая, но очень вся ладная, улыбчивая. «Ты новенькая?» – поинтересовалась она. «Это же сюда?» Протянула я ей бумажку. Девушка приблизилась, изучила и радостно кивнула. Да, будешь моей соседкой. Будешь же? Она с легким смущением отвела взгляд. А почему нет? насторожилась я. Тут две спальни, идем, покажу твою, затараторила девчонка, потянув меня в дверь направо. Моя ближе к ванной, кивнула налево. Твоя к тренировочной, нормально? «Да я вообще не планирую здесь оставаться». «Как это?» – озадачилась она, тут же расстроившись. «А где?» «Дома». А Ты давно из психов?» «Кого?» – чуть не поперхнулась я. «Ну, пси-способности давно проснулись?» «Да я вообще не отсюда!» «Откуда?» «Я с земли и хочу домой!» «А, -а, -а с земли...» Не похоже, чтобы она была удивлена. «Там же нет магии. Оттуда всех, кто проявляет способности, к нам забирают». «С чего это?» «Ну, так...» Она смутилась. «Не знаю, всегда так было». «Просто замечательно. А сбежать?» «Как сбежишь?» «Мы на острове. К тому же, все равно поймают. Думаешь, никто не пытался?» «Вот чёрт!» Я застыла на пороге спальни, Не радуясь ее просторному и светлому виду. Хотя белке, похоже, понравилось, сразу же прыгнула на кровать, стоящую прямо под окном. А где твои вещи? озадачилась собеседница. Дома! Про вещи лучше не вспоминать. Хорошо, что на мне еще джинсы, футболка и худи, а не ночная пижама. Лето в нашем мире не задалось, зато здесь стояла невероятная жара. Это что же? Мне вместо заслуженных летних каникул снова учиться? Я стащила Ходи и кроссовки. Заменить бы на какие-нибудь лёгкие босоножки. Только где их взять? Может, хоть тапочки выдадут? Ничего, что-нибудь придумаем. Я помогу. Я Саи, а ты? Похоже, она никогда не унывала. Лис, а наши двери не закрываются? Закрываются. Только ты и я сможем открыть. И спальни настроены на каждую. И когда это их успели настроить, пробормотала я. «Так тебя же вселили!» Пожала она плечами. Логично. И немного напрягает. Надо бы узнать, каким методом тут вселяют, двери настраивают. Может, с помощью крови? Я даже машинально оглядела руки, но никаких порезов или уколов не нашла. «Саи, а почему ты думала, что я не захочу оставаться?» вспомнила лучше сразу мне все расскажи чтобы потом не было недоразумений ну сникла девушка вздохнула и стянула с волос полотенце они диким зеленым каскадом рассыпались по плечам и спине тяжелыми мокрыми прядями я русалка и прищурилась я вспоминая мифических сирен может это милое создание по ночам уплетает соседей по комнате ну Это ведь не то, что оборотни или, там, эльфы. У них бесконечные приключения и авантюры. А мы в обороте обрастаем хвостом и с трудом дышим воздухом. Вот они хотят водиться. А еще у меня и способностей особых нет. Все сирены на пси-живом соревнуются друг с другом во внушении. И только я тут на пси-пассиве. Немного эмпатии и ничего больше. Знаешь... «Никогда не судила людей по способностям, и от них жду того же». «Мы не люди», — пожала она плечами. «По крайней мере, не все». «Расскажи об академии», — попросила я, обходя спальню. Заглянула в пустой шкаф, сложила на полку одинокие ходи, бросила взгляд в окно. Если ректорский кабинет выходил во внутренний парк, то здесь открывался совсем другой вид далеко справа виднелись горы а слева синела полоска воды море ты же русалка можешь уплыть по морю оно охраняется не подойти отсюда не сбежать за нами очень тщательно следят что даже не скупаться не а она тоскливо вздохнула ну надо же быть рядом с морем и не поплавать прямо тюрьма какая то проворчала я В некотором роде. Представляешь, что будет, если пси-способности не контролировать? Хаос и неразбериха. Поэтому нас не выпускают, только если полностью сможем ими овладеть и использовать на благо короля. А кто у нас король? М? О, братень, эльф? Нет, маг. Угу. А если не овладим? Ну, отсюда многие не возвращаются. Отвела она взгляд. Если способности проявляются в раннем возрасте, детей обязательно забирают у родителей, независимо от рас и сословий. Будь хоть дети короля. А ты не дочь короля, случайно, с любопытством уставилась на нее: Что ты? Она рассмеялась. Моя семья не богата. Ну и хорошо. А что за комиссия, и когда начало семестра? А это не важно. Способности могут проснуться в любом возрасте и в любое время. Поэтому программа обучения рассчитана так, чтобы новый адепт легко мог влиться в процесс. Ну, кто легко, кто не очень. Важно, чтобы не было скачков способностей, иначе будут держать до скончания веков, проверяя, весь ли ты потенциал открыла. «Мило», — скривилась я. Говорят, Академию когда-то основали драконы. Они самые сильные менталисты во всем мире. Но уже давно не вмешиваются в наши расприи. «Живут в своих скалах и к нам редко спускаются». Я кивнула на горы, видневшиеся за окном. «Это там, что ли?» «Нет, на архипелаге. До него месяц пути, если плыть с попутным ветром. Но драконы не любят гостей, поэтому наши туда не суются». Я не успела спросить, кто это наши, потому что голоса и заглушил звук гонга. «Ужин!» Она захлопала в ладоши и схватила меня под локоток. Идем, покажу тебе нашу столовую, а заодно познакомлюсь с девчонками. Среди них есть неплохие, хотя большинство ужасные снобки. особенно Фета. А это кто? Я едва не прояснула со смеху, услышав такое говорящее имя: Местная королева! фыркнула Саи. В ее глазах заплясали смешинки. Ладно, сама все увидишь. Прямо так пойдешь! Указала я на халат. Ой, точно, я мигом! Сайр рванул в свою спальню и буквально через пару минут вернулась в синем платье с клетчатым оранжевым узором. Плессированная юбка сразу напомнила школьную форму.